Глава двенадцатая. Ваня. По пути к универу София пыталась не отставать, поглядывая на меня с беспокойством. Что ее больше всего удивило? Да и рано еще. Моя стратегия показать, что я не только зверолюб, но и парень вообще-то, только переходит к активным действиям. «Вань, ты как-то изменился». Так и знал, что скоро это выдаст. — Да, и чем же? — видо не подал, равнодушно хмыкая. — Ну ты... ты выглядишь другим. Судя по реакции временной девушки, имидж пошел, если не на пользу, то хоть на большее внимание ко мне, Софии. Куда-то он точно пошел, новый имидж. Ботаны пробирки уронит, когда к ним приду. Вчера мой первый визит к лорду Дику дал возможность на скорую руку совершить изменения в привычной жизни. В ближайшем торговом центре поменял стиль одежды, там же и в парикмахерскую сходил. Ничего особо не выбирал, я не вникаю в моду. Носил всегда вещи для удобства или торжественных случаев, вроде вручения кубка «Гранит науки» от Ассоциации студентов. На помощь пришли консультанты и напарница по телефону. С первым сеансом пока пронесло. Хозяева были в отъезде, и дворецкий оставил меня с собакой наедине. В ближайшие дни придется к ним снова ехать, а там и до званого вечера недалеко попал я конкретно. Но сейчас я больше переживал о другом. Не дать слабину — вот что важно. А перед зеленоглазой девчонкой не так-то и просто держаться. Решил для более четкого настроя представлять вместо Софии мудрую Полину. Глянул на мисс. Схожести мало, но это детали. Понимаю, не лишние, но и выбора-то особого нет. Девочек из троицы тем более мне не представить. С ними предсказуемости никакой. Столку сбить могут и план провалить. Ответил Софии как можно уверенней. — Это я раньше другим выглядел, сейчас-то, как всегда, обычный парень. — Но ты же не... София запнулась, встречая наших старых знакомых, точнее сказать, мячеголовых. Я их чаще вижу в последнее время, чем библиотекаря. — Я смотрю, ты не теряешь время, ботан, — дернул меня за плечо капитан Баранов из-под лобья зыркая. Неужели и он заметил? В зеркало смотрелся перед выходом, с непривычки принял себя за придурка соседского. — Ваня, не обращай внимания, — прошептала София, крепче ладонь мою сжимая. Первым порывом пришло, мисс хочет поддержать. Приятно стало. Разум дал мне пинка. Она считает тебя слабаком. Точно. Боится, как бы ее прикрытие от страха не сбежало. Батан думает, так Соня с ним долго продержится!» Один из баранов бросил в толпу, остальные подхватили с гоготом. Тьфу ты ешь морской! Чуть не забыл. Мало называть, теперь решил команду бывшего Софии представлять баранами на самом деле. «А ну-ка!» Сфокусировался. Обвел глазами стадо, каждому добавляя шерсть кучерявую. Капитана прикинул с рогами до самых колен. Вместо гогота бекали дружно, любо-дорого глянуть. Колокольчиков им не хватает. Зачем мне думать? Беканье стадное прервал. Я действительно теряю время. Каждый раз его теряю, когда на ваше стадо натыкаюсь. Как люблю. Все прямо и четко назвал. Рога Артура затряслись. Брррр, глюки начинаются. Че он сказал? Че он сказал? Че он сказал? Массовый вопрос баранов повторялся. У капитана вообще заклинила функция речи. Напал бы за милую душу. Настоящие бараны вряд ли, хоть я не проверял. Однажды корова чуть не растоптала копытами, спешила через поле обняться со мной и надо ярку пожаловаться. Но Артур в открытую по условиям спора не лез, прикидываясь честным противником. Вместе с толпой студентов вошли, оставляя Мечеголовых, бегать и дальше. Провел Софию до однокурсников, немного выходя из настроя завоевателя. Каждый раз, когда она возмущается, почему не отстают баскетболисты, я вспоминаю о том, в чем признаться пока не могу». Спор меня связывает не только с ней, но и со стадом баранов. Они бесятся, что я до сих пор вместе с мисс. Отправился к своим на лекцию, теперь уже ясно представляя одну временную девушку, к которой руки сами тянутся. Как могло быть, что еще недавно мечтал стать профессором и Нобелевскую премию получить? А теперь хочу стать самым обычным парнем и слышать звонки голос девушки каждый день, и видеть ее чаще и чаще. Свободное место возле троицы только нашлось. После выкриков на всю аудиторию, «Ванька, ты красавчик! Ты справился, напарник! А София что сказала? Целовались?» Препод сам меня попросил присесть рядом с шумными студентками, чтобы лекцию ему не срывали. «Ему лекция!» а мне нервы тратить придется. Троица до сих пор не знает, что мы спорили, и причину моей связи с мисс. С недавних пор думают, что София смогла увидеть во мне глубину, в душу заглянуть и осознать, ей нужен только я. И еще три розовых ведра туда же. Бла-бла-бла, самая романтическая парочка сезона. Спасаться от розовых ведер я знал где — И там же разобраться, что девушки еще хотят. Чем приманиваются пачками на Артура подобных. При встрече после лекции хищники имидж одобрили. Назвали зачетным чуваком. — Ну что, растаяла, мисс? — первым спросил Кирилл. — Нет пока. Хотела защитить. Уже не в первый раз, кстати. — Дело худо, чувак, — потряс головой Алекс. Разум тоже это понял. Совсем не то, чем парни могут похвалиться. Много всего читал, учил, но ничего похожего на смелость. Напряженное раздумье прервал Кирилл. «Ой, да что тут думать? Показать мисс надо, да и все. Блеснуть отвагой, чтобы жмурилось три дня». «Это как? Снова мне переводчик понадобился с хищного языка. Вань, все просто», — взялся Алекс уточнять. Включил хищного ботана, когда надо, и погнал отпор давать на нужном уровне. Но каком конкретном уровне? Откуда я знаю, в каких измерениях считается? С баранами на бараньем. Так понятно? Теоретически только. Тогда давай со мной на практике. Марк предложил взять роль злодея на себя. Я не возражал. И тут же рюкзаком в бок получил. — Ты чё, батан? не видишь, куда прёшь? — зарычал Марк. — Рюкзак мне пачкаешь! Глаза выпучил, и кулаки разминать принялся. — Смело ляпни что-нибудь бандитской рожи! — Кирилл мне подсказал в полголоса. — Странная ситуация. Психи на свободе, так бы я назвал. Ну, ладно, попробую. «Что ему?» «Рекомендую передвигаться с осторожностью, тогда рюкзак целей останется». Я еще не договорил до конца. Хищники попадали от смеха головой на стол. «Доктор, блин, рекомендует он!» Заливался Кирилл. «Ты еще рецепт бандиту выпиши! Ха-ха! Теперь я буду тобой!» «Сгинь, чудик пришибленный, пока от добрый!» Марк уже Кириллу дал отмашку. Кирилл сделал резкий выпад вперед, предупреждающий, ударяя кулаком по ладони близко к лицу нашего злодея для тренировки. — Не повезло твоей бандитской роже! — надменно начал и дальше тоже зарычал. — Злой сегодня я! А ну исчезни быстро, пока ноздри не погнал. С ноздрями у меня возникли вопросы. Из серии закапывания в стену». Но я уже постепенно привыкал к потере логики, когда на хищность ставка. Повторили несколько раз, я уже и сам под конец смех не сдерживал. Выглядело не слишком правдоподобно. Но и не злят меня хищники, так как бараны. Не было раньше людей, кого мог ненавидеть. Теперь есть. Прибил бы гадского Артура. Ух, как бесит мерзкий капитан. Действовать решили, не откладывая. Зная, что из стада до конца споры без дела не пасется. И насколько получилось у меня стать гонорным и хищным, договорились проверить на той, кого и надо покорять. Блеснуть отвагой — вот что собирался сделать я. Врать ей еще больше придется. Это огорчало, не хотелось. Тогда останешься честным ботанским прикрытием. — Решайся, Ваня! — подбадривал Алекс, предупреждая мои опасения. — Мне некуда отступать. Сам недавно ботанский клуб настраивал бороться. На следующей перемене я встречусь с Софией и дам вам знать.